Глава 20. Остаток дня мы обсуждали, как выманить олово из загона. Мой план с броневиком Алиса отмела, не задумываясь, но за то, что захватил его, похвалила. Желатин с Коптичем и Петрушей отправились осматривать технику, готовить ее к выходу, а мы забрались на крышу. Обида на Алису еще не прошла и, думаю, долго не пройдет. Подобного рода поступки так просто не забываются. И где-то в подсознании память долго будет посасывать отголоски последних событий, отзываясь в возбужденном воображении горечью. Но это уже наша семейная жизнь, и какой бы она ни была, я не собираюсь от нее отказываться, а значит, надо решать вопрос с примасом. Как я и сказал, Алиса мой план с броневиком отвергла, требовался другой. Мы проанализировали различные варианты и пришли к выводу, что Олова, как ни старайся, из загона не выйдет. При всей его сноровке и великолепной интуиции он все равно уязвим. Недоброжелателей у него много, а после убийства Тавроди их стало еще больше. И не потому, что Тавроди любили, отнюдь. Но, как сообщают учебники истории, узурпаторов не ценят нигде. И очередь из конкурентов на занятое кресло тянется, как правило, до самого горизонта. Территорию в этом смысле не исключение. Олово это осознает, тем более сейчас, когда не обнаружил в золотой зоне Савелия. Вряд ли то вроде перед смертью сказал ему что-то на сей счет, но обслуживающий персонал точно молчать не станет. Они единодушно подтвердят, что Савелия здесь никогда не было, и они вообще не знают, кто это такой. То же самое ему скажут операторы станка. Отныне они под властью Примаса и сообщат, что никакие мальчишки семилетнего возраста за последнее время через станок не проходили. Интересная получается ситуация. Олова знает, что Савелия на территориях нет, и полагает, что я тоже это знаю, и все равно предлагает встречу, хотя при этом осознает, что Лидию с ребенком я не приведу. Зачем тогда встречаться? «Объяснение этому может быть только одно. Он хочет взять меня. Живым. Я нужен ему по-прежнему. Не буду гадать, с какой целью, но точно знаю, что если бы Алиса не заявилась, эта встреча имела все шансы стать моим концом. Я бы продолжал считать, что Савелий у Олова и действовал крайне аккуратно, но действуя аккуратно, примаса не победить». Здесь требуется выдумка и шквальный огонь по площади. В общем, получается так, что мы оба знаем, что предстоящая встреча — ловушка, и вопрос лишь в том, кто кого переиграет. Олова уверен в своей победе, потому что время и место встречи будет назначать он. Если сейчас мы сможем определить это место, то у нас появится время подготовиться. Что ж... «Это точно не загон», — глядя в небо, выдохнул я. «Он должен понимать, что внутрь я не зайду. Для меня это самоубийство». Но и он в зеленый угол не поедет. Там северяне. Значит, два этих места отпадают». «Дипо и северный пост тоже можно не брать в расчет», — проговорила Алиса, разглядывая в монокуляр ворота анклава. «И квартирник». Слишком далеко, рискованно. Он не знает, какими средствами ты располагаешь. Вдруг у тебя взвод северокорейских снайперов. Издалека он их не почувствует, а они вполне способны превратить его в дуршлаг. Будь у меня такой взвод, я бы сделал из него дуршлаг еще на болотах. Нет, он понимает, что с возможностями у меня напряг. Все, что я могу предложить Гук и его команда. Он считает, что на территории я вернулся один. Уверен? Уверен. Олова умеет просчитывать ситуацию. Если бы я располагал чем-то существенным, его атака на зеленый угол была бы менее успешной. Хорошо, Алиса опустила монокуляр. В таком случае для встречи он выберет анклав. Обосной. Во-первых, он рядом с загоном... Во-вторых, можно быстро вызвать подкрепление, да и сами «Рэдбулли» всегда были лояльны конторе. В таком случае депо подходит не меньше. Это часть загона, его аванпост, в котором половина жильцов, подготовленные бойцы, хоть сейчас в бой. Для переезда можно использовать блендированный поезд. А что до лояльности «Рэдбулли», так это палка о двух концах никогда не знаешь, каким именно в лоб прилетит. Алиса указала пальцем в сторону шоссе. «Посмотри. Какое-то оно сегодня оживленное. Уже четыре тентованных платформы въехало в ворота. И это явно не анклавские платформы, скорее всего, адепты или послушники. Олову уже начал подготовку к встрече. А сообщит он тебе об этом, когда вернется в загон». Я присмотрелся к Анклаву. Никакой особой суеты заметно не было. Так, небольшое усиление постов. Но это можно связать с приближением ночи. Может, у язычников начался сезон миграции? Вот Редбули их готовится. Хотя, конечно, смешная отговорка. Какой нахер сезон? Не бывает у них такого. Так что, Алис, вполне возможно, права. «Значит, Анклав?» — кивнул я. Ладно, что предлагаешь? Нужно поговорить с Куманцевой. С Наташкой. С Натальей Аркадьевной. Называй ее только так. Да как не называй, она меня ненавидит. К тому же три дня назад я убил Голикову, ее подружку. Ну, случайно, конечно. Но кто еще об этом знает? Гук. Дядя Гук болтать не станет, так что живи спокойно. Все равно. Наташка может сопоставить смерть Голиковой с моим появлением. Понятно, доказательств нет, но думать-то никто не запрещает. «Забудь!» — поморщилась Алиса. «Ну, как скажешь. О чем говорить-то будем?» «Будем перетягивать Анклав на свою сторону». Я хохотнул. «Анклав! Да ладно, что мы можем предложить им?» «Мое обаяние и твои способности разрушать мир». Не забивай голову ерундой, Дон. Разговор начну я. Ты вникай и поддерживай. И не хами. Вообще старайся быть добрее, чем ты есть на самом деле. Считаешь меня злым? Я схватил ее за плечи и повалил на спину. Взгляды наши встретились. И я почувствовал, как сердце, и не только, сбрыкнуло. Алиса вздохнула, рот приоткрылся, розовый язычок облизнул губы. Дон. Только сначала плащ постели. Пожалуйста. Через час желатин подогнал броневик к универсаму. Стемнело. Патрули и поисковые команды из развала вышли, опасаться больше некого. Я коротко разъяснил задачу. Едем в Анклав. «Все?» — спросил Коптич. «Тебя оставим». Пока нас не будет, подметешь парковку и пострижешь акации. Я про вообще-то. Его тоже берем?» Я повернулся к Алисе, она кивнула. «Берем». Петруша расплылся в улыбке и первым запрыгнул в броневик. Алиса села рядом с желатином. Коптич встал за пулемет. Пока ехали, я кратко его проинструктировал. Подъедем к воротам, включай свой болтливый язык на полную. Запомни фразу. Мы к комиссару обороны от Приора Гамбита. Запомнил? Да запомнил. А если они под дозой? Охранники на воротах. Смеешься. У них только Наташка и Голикова имеют право быть под дозой. Остальные лишь по мере необходимости, да и то не все. А теперь вообще только одна Наташка. Наталья Аркадьевна поправила меня Алиса. Да знаю я, что ты. Мы же еще не в ее кабинете. Желатин мягко притормозил перед поворотом и завернул конклаву. Остановился в десяти метрах от ворот. Над КПП вспыхнул прожектор, яркий луч света накрыл нас плотным коконом. Настороженный голос потребовал: "Фары гаси! Кто такие?" «Почему так поздно?» Коптич сделал все, как договаривались. Включил способность внушать и проговорил сурово. «Открывай! Мы к комиссару обороны!» «Стоять на месте, не шевелиться!» Щелкнул затвор. «Кто дернется, пристрелю!» Внушение не подействовало, мать твою! Я зашипел. «Коптич, что за дела? Почему не работает? Ты дозу вколоть не забыл?» «Не забыл, хрен ее знает. Я не вижу его, может, поэтому...» — выручила Алиса. Она приоткрыла дверцу и громко потребовала. «Охранник, подойди, быстро!» Выполнять приказ охрана не торопилась, но тон стал мягче. «Сейчас начальник караул подойдет! С ним разговаривайте!» Лязгнул засов, скрипнули петли. В обрамлении яркого света возникла фигура. «Кто старший? Ко мне!» Я пихнул Коптича. Тот скакнул через борт. «Ну, я старший, допустим. Чего не пускайте-то? Мы от Приора Гамбита, комиссар обороны, вашей нужен!» «От Приора обороны?» Голос начальника караула стал податливым. «Срочно!» — добавил Коптич. Редбуль засуетился, махнул куда-то в сторону прожектора. «Открыть ворота! Да ты свет, Васильев! Сопроводить до штаба!» «Мы дорогу знаем». «Положено так, иначе ночной патруль остановит». «Ладно, ладно, Васильев, прыгай на подножку». Ворота медленно распахнулись, броневик въехал на территорию анклава. Вдоль дороги горели фонари, освещая аккуратно подстриженный газон. И все те же плакаты с социалистической тематикой. С годами ничто здесь не меняется. Возле штаба тормознули. Дежурный караул на входе встрепенулся. Часовой у флага принял стойку на изготовку. Васильев, соскакивая с подножки, выкрикнул. «К товарищ комиссару из загону! С важными новостями!» Один караульный метнулся внутрь, второй, не опуская калаша, подошел к броневику, Заглянул в кабину, в отсек. Каждого из нас смерил подозрительным взглядом. Увидел лизуна, вздрогнул. «А это что? Ну-ка...» «Это секретный агент. Под прикрытием», — проявил чувство юмора Коптич. Караульный поверил и даже изобразил понимание. «Да-да, и я всегда знал, что они с нами». Он продолжал стоять и глазеть на Петрушу, явно видя в нем загримированного человека, а не тварь, пока не вернулся напарник. «Товарищ комиссару сообщили о вашем прибытии. Вам надлежит проследовать приемную секретариата и ждать ее там. Оружие оставьте здесь». Я расстегнул пояс с ножом, снял автомат. «Коптич, не забывая оглядываться. Тут адепты могут быть, либо послушники». Я видел конвой от загона. К броневику никого не подпускай, если надо, забалтовый. Расход большой. Пятая часть дозы уже ушла. Значит, еще одну в колледж. Мне дома, помни это. Кира, на связи. Можно я с вами? Пожалуйста. Связь Петруша держать сможет. Лизун захлопал глазками, словно подтверждая слова дочери. Ага, сможет. Неясно только, как он переводить будет. «Нет, остаешься со всеми. Коптич за старшего, но ты все равно главнее». Я чмокнул ее в лоб и махнул через борт. Поднял руки, позволяя дежурному обыскать себя. Тот обшарил мои карманы, провел ладонью по груди, по спине. Алису осмотрел визуально, прикоснуться не посмел. Впрочем, обыскивать там было нечего. Тонкая майка военного образца на голое тело, брюки, кроссовки, вид отпадный часовой у флагштока смотрел на нее больше, чем на флаг. Дежурный провел нас на второй этаж к секретариату, открыл дверь, щелкнул выключателем. «Ждите!» Мы вошли. Узкое помещение, стулья вдоль стен, у окна стол секретаря, под потолком люстра с зеленым плафоном. Последний раз я был здесь, когда власти Анклава предъявили мне обвинение в убийстве Редбули на шоу «Мозгоклюя». Дали по затылку, приговорили к тюремному заключению, потом сделали приманкой для тварей. С тех пор столько воды утекло и столько новых грехов добавилось. Жуть. Одна только погоня по развалу, чего стоит. А теперь еще и кровь голиковой. В общем, на месте Куманцевой я бы не стал с нами разговаривать, а сразу пристрелил. Так спокойней и надежнее. Непонятно, почему Алиса решилась на эту встречу. Все-таки она завзятая оптимистка, верит только в хорошее и совсем не боится последствий собственных поступков. Ну, еще бы, при необходимости она перевоплотится в ревуна и заставит поверить в свою непогрешимость всех, кто до этого не верил, либо, как вариант, попросит сделать это меня. И я сделаю. Вот только патронов маловато. В коридоре послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, Наташка стремительно прошла к столу, от порога разряжаясь словесным потоком. «Какого хера вашему приору надо? Я маленькая девочка посреди ночи вскакивать. Утра дождаться не мог». Ее взгляд уперся в Алису, а... в меня. «Ты? Караул!» Я шагнул к ней, стянул со стола карандаш и уткнул комиссарши в печень. Алиса кашлянула в кулак. «Успокойтесь, Наталья Аркадьевна, мы не по вашу душу». Разговор есть. Дон, ну отпусти. Я шагнул назад. В приемную ворвался дежурный. «Товарищ комиссар! Чего орешь, дебил?» рявкнула Наташка. «Чаю нам!» И уже спокойней. «И варенье!» «И лимон порежь!» Дежурный взял под козырек и исчез. А Куманцева с минуту разглядывала нас, потом кивнула в сторону кабинета. «Туда!» В кабинете мы разместились за длинным столом совещаний. Куманцева плюхнулась в свое кресло и продолжила изучать нас, словно пыталась найти что-то новенькое, что убедило бы ее, что это не мы. Увы, это были мы, отчего лицо ее медленно превращалось в маску Мигеры. В какой-то миг эта маска обратила на меня всю свою ненависть. «Татьяну, ты...» «Рано или поздно информация о том, кто убил голику, вылезет наружу, и уж лучше Наташка узнает это от меня, поэтому я не стал скрываться и кивнул». Куманцева скрипнула зубами и повернулась к Алисе. «И о чем после этого ты хочешь со мной говорить?» В кабинет вошел дежурный с подносом, поставил чашки, чайник, розетки с клубничным вареньем, преданным взглядом посмотрел на комиссара, та небрежным жестом указала на выход». Когда дверь за ним закрылась, и звук шагов стих, Алиса ответила. «Пришла пора делить территории». «Хм, вот как!» — вскинулась Куманцева. Она резко поднялась, достала из шкафа бутылку коньяку, сболтнула и хлебнула из горла, облизнулась, поставила бутылку на место. «Ну и на кой черт мне это? Ты вообще... вообще... «Понимаешь, она дышала тяжело, явно с трудом сдерживая рвущуюся изнутри ненависть. Мне только пальцами щелкнуть, и и все. Нет вас. Нет. Ты. Это уже мне. Ты сдохнешь, мразь. Сдохнешь!» только после вас скривился я». Ты, «Ты... да я... вы... вы живыми отсюда не выйдете! Я сдохну, но и вы оба...» «Не сдохнем!» – также спокойно ответила Алиса. «Вы наверняка, но не мы». Она тряхнула головой, по лицу пробежала волна. Я поспешно отвернулся, ибо понял, что сейчас произойдет. «Видеть подобное мне доводилось не раз, зрелище неприятное...» Кожа почернела, пальцы стали узловатыми, ногти вытянулись и превратились в кривые ножи. Плечи чуть раздались, швы на майке затрещали, но выдержали. Именно поэтому Алиса всегда предпочитала носить эластичную одежду. Куманцева попятилась, уперлась спиной в шкаф. На виске вздулась вена и запульсировала. Завершая картину, Алиса провела ножами по столу, оставляя на гладкой поверхности четыре глубоких борозды. И сразу схлынула, возвращая себе прежний облик. Каждый раз, наблюдая ее перевоплощение, я думал, какой из обликов является для нее естественным. Человека или твари. Становясь ревуном, Алиса не расходовала на награнды и могла находиться в таком состоянии бесконечно долго. Но вместе с телом менялась душа. Она наполнялась гневом, агрессией и бесконечной жаждой убийства. Я боялся Алису, хотя понимал, что она себя контролирует, хотя может и отпустить. Сучья плоть! Куманцева судорожно нащупала бутылку, вцепилась в нее, как в соломину. Но секунду спустя в мозгах перемкнула. Дыхание вдруг стало ровным, страх с лица сполз. Она поставила на стол три стакана, разлила остатки коньяка и с тяжким вздохом опрокинула в себя свою долю. Алиса пить не стала. «А я не отказался. Коньяк хороший, почему бы не выпить?» Тем более, что наногранды мгновенно переработают алкоголь в ноль, и разговору это не помешает. «Слышала про таких», — проговорила Куманцева, возвращаясь в кресло. «Считал, что это байки. Чего только люди не болтают. Разве может быть такое, чтобы человек превратился и... Чтоб потом обратно?» Ха, оказывается, не врут». «Я много про тебя знаю, дочка Мерзлова, но то, что ты двуликая...» «Хорошо, что показала, иначе бы не поверила». «Значит, готовы продолжить разговор?» «Готовы. Говори, что ты там про территории задумала». «О том, что случилось с Тавроди, слышали?» Куманцева кивнула. «Как считаете, долго после этого Олова позволит вам проводить самостоятельную политику?» осмелись предположить, что максимум через неделю вас пригласят в загон, где предложат распустить свою гвардию и впустить в анклав адептов, после чего, независимо от выбора, вас отправят на ферму в качестве донора. Вы при массу не нужны. У вас авторитет, поддержка людей, рано или поздно вы поднимете восстание. Для него это опасно, поэтому решение может быть только одно – Куманцева снова кивнула. «Не ты одна такая умная». «Я поняла это еще когда пришли новости из золотой зоны. А сейчас я думала, что увижу Гамбита, и он предложит мне именно то, что ты перечислила. В общежитии комсостава находятся четыре десятка послушников с приором Урсой. Прибыли вечером, для чего не сказали, но явно не с туристической целью. Так что... «Не пугай меня, двуликая. Давай сразу к делу. Говори, что тебе нужно и что я за это получу». «Нужно ликвидировать примаса. За это получите свой анклав с правами младшего партнера загона». «Хм, угу. а загон получишь ты. Еще прихожую водораздел квартирник. Насчет конгломерации не решила. Подумаю, слишком большое население, много проблем». «Надо дать им возможность сократиться и увеличить поголовье мутантов. Это будет выгодно всем, в том числе и вам». «Я в кашляну». Куманцева зыркнула на меня. «Что, сынок?» «И тебя ее планы коробят. Но она хотя бы не скрывает их. Не прячет под сутану праведника». «Ладно, где гарантии, что, поддержав тебя, я в итоге не окажусь в смертной яме?» Борьба с конгломерацией займет много лет, возможно, десятилетий. Мне нужны союзники. Пока идет война, вам опасаться нечего. Потом посмотрим. Могу заверить в том, что предательство не забываю, а преданность поощряю. Тоже честно. Как и отец твой. Жесткие, принципиальные, но честные. Принимаю твое предложение. Что дальше? Завтра вы получите сообщение от примаса. Он потребует подготовить место для встречи. Вряд ли скажет, кого с кем, но обговорит определенные условия. Вы предложите ему площадку у поля-крапивницы, где устраиваете охоту на тварей. Мне нужны ваши лучшие бойцы, два десятка. Какую армию вообще можете собрать и в какой срок? Раньше Анклав мог выставить три тысячи бойцов. Сейчас... «Сейчас чуть меньше. Но оружия все равно хватит только на шестьсот человек. И с боеприпасами плохо. Контора все под себя загребла». «Ну, ладно, заливать-то, — скривился я. Наверняка в каком-нибудь подвальчике на черный день заначку держишь, а, Наталья Аркадьевна? Держишь? Доставай!» «Наступил тот черный день. Только на шестьсот человек!» — упрямо повторила Куманцева. «Мне прятать чего-то смысла нет». «Дадите оружие, будут еще люди. У каждого, как минимум, начальная военная подготовка. В бой пойдут без страха и с песней». «Ну, песен не надо», — покачал я головой. «Я на твоих песнеров в полыннике нагляделся. Смелые согласен, но слишком уж рьяные. Грудью на пулеметы рвутся. Пусть будут молчаливые и осторожные». «Можно и без песен. По первому сигналу через двадцать минут на плацу соберутся все». Алиса кивнула. «Держите их наготове. Когда выступать, скажу позже. Два десятка гвардейцев должны быть у меня утром. Будут. Еще что-нибудь?» «С вами пока все. Дон, Алиса повернулась ко мне. Свежий меня с Гуком». Я открыл чат, нажал вызов и протянул ей планшет. Часы показывали начало первого ночи, так что вряд ли Гук ответит. Тем не менее Алиса постучала пальчиком по буквам. «Дядя Гук, доброй ночи. Это Алиса. Дон сказал, что ты выжил. Очень рада». Ответа долго ждать не пришлось. «Здравствуй, родная. Не сомневался, что ты объявишься. Твой недотёпа годится только для чернового сотрудничества. А когда приходит время шлифовки, к станку подходишь ты...» Слово недотепа прозвучало обидно. «Может, я и не самый удачливый стратег на территориях». Но все же не до такой же степени. Алиса могла бы попенять ему за это, однако не стала. Да, дядя Гук, так и есть. Начинаем шлифовку. Первое. Мне нужны Лидия с ребенком. Сейчас я пошлю за ними броневик. Пожалуйста, не препятствуй и не спорь. Это важно. Если ты еще не знаешь, то спешу сообщить. Та вроде больше нет. Власть в загоне. Захватил дядька Олова. Второе. «Подготовь своих людей. Когда я дам команду, тебе нужно блокировать квартирантов. Запри их в квартирники так, чтобы никто не смог выйти. За это я предоставлю Северу все необходимые технологии по производству и обещаю наладить взаимовыгодное сотрудничество». «Договорились?» Гук молчал. «Мы с Куманцевой разделили коньяк Алисы и выпили, не чокаясь. Занюхали долькой лимона». Алиса, похоже, ушла в транс и связалась с Кирой. Запыхтел двигатель. Я подошел к окну, так и есть. Броневик развернулся и двинулся к воротам. В боевом отсеке остались сидеть Коптич с Петрушей и Филиппом. Кира пересела в кабину к желатину. «Похоже, ближайшие сутки будут те еще по напряженности». Алиса не удосужилась посвятить меня в свой план целиком, но, судя по разговорам и действиям, мы должны не только обнулить Олова, но и взять власть на территориях. Что ж, на что-то подобное я был настроен изначально. Глупо было бы полагать, что, проложив тропинку из одного мира в другой, Алиса ограничится ролью наблюдателя. Она тварь, пардон, двуликая. А такие товарищи не способны сидеть на попе ровно, глотать газировку и давиться чипсами. Им подавай интриги, соперничество и прочую дребедень в том же духе. Если для меня игра «Стрелялка в компьютере», то для нее это все, до чего можно дотянуться в реальности. А руки у нее длинные. И придется мне жать не на кнопки клавиатуры а на спусковой крючок. Я очень люблю эту безбашенную девчонку. Очень. Я знаю, что рано или поздно из-за ее амбиций сыграю в ящик. Скорее всего, это произойдет где-то далеко от дома. Тело мое раздерут твари. Не останется ни могилы, ни креста с датами. Но это не страшно, потому что останутся Кира, Савелий и малышка Аврора. Бог даст, еще кого-нибудь успею. Возможно, кто-то скажет типа «подкаблучник», «тряпка», «слюнтяй» и прочее в том же духе. Ваше право. Но это значит, что вы не любили никогда никого. И если я погибну в бою с фотографией любимой женщины во внутреннем кармане, то вы сдохнете от старости на одноместной койке, уставившись стеклянным взглядом в телевизор. Каждый выбирает свой путь. Я выбрал Алису. «Милая, мне бы патронов, калашу, калибра 5,45 и хотя бы пару гранат. И тогда ради тебя я переверну землю». Алиса улыбнулась. «Конечно, любимый, я дам тебе все, что попросишь». Ожил планшет. От Гука прилетело сообщение. «Я тут подумал». Отдать тебе Лидию с малышом значит обречь Север на жалкое прозябание. Собственный двуликий – это огромный плюс в отношениях с загоном. Кто бы ни стоял во главе конторы. Твои обещания ничего не значат. При необходимости ты легко их раздаешь и также легко забираешь. Если тебе будет выгодно, ты проглотишь Север, не поперхнувшись. Да, Север — это великолепная база для любых начинаний. И я до сих пор не понимаю, почему вы с Мёрзлым не начали именно с него, почему решили взять сначала загон. Это риторический вопрос. Девочка моя, ты же заранее знала, что я приму все твои условия. Это тоже риторика. Я сделаю то, что ты требуешь, только имею в виду, людей у меня мало. Все, что могу предоставить, 27 человек. Подготовка хорошая, многие из штурмовиков, но оружие в основном глоткоствольное. Есть три дальнобойных винтовки, однако запас патронов сильно ограничен. Уверена, что я удержу квартирантов за стенами. Уверена, постараясь прислать помощь. Когда выступать к квартирнику, сообщу позже. Алиса подмигнула мне. Пока все шло так, как она. Задумала.